45. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Быть может, если бы в малой стае остался кто-то из старших народа, и стявкающих только по делу, все бы стало иначе. А наша малая стая, состоящая исключительно из молодых мохнатых сущностей, была наивной. Да и опыт общения с народом людей у нас был совершенно однобокий. Как думали в малой стае? Откажемся играть, и народ людей особой роты антибронеходного заслона изменит правила. Непонятливые наши сущности считали, что кто-то собирается играться с малой стаей на равных. А с чего бы вдруг? Разве до этого народ людей уже не доказал, что он признает только свои собственные правила? В худшем из вариантов малая стая, согнанная в стае роту антиброневого заслона, готовилась к тому, что нас будут просто бить как часто случалось с собачками. Мы забыли, что народ людей не сам по себе. За ним стоят боги железа и пламени. Именно оттуда идет сила. И еще народ людей очень последовательный и упертый, как трижды рогий рогонос-мясник. Отдельные особи народа людей могут не понимать все и не укладывать аккуратно в своей продолговатой голове, но за счет собственной неумолимости они решают проблему. Вот и сейчас народ людей особой роты совсем не понял причины неповиновения, не понял, что малая стая раскусила трюк с грузилами, но сам того не понимая, нашел решение проблемы. Малая стая ждала разве что того, что наши сущности будут попросту бить или даже лишать порции рыбки. К этому наши мохнатые сущности были вроде бы готовы. Они собирались отводить боль и обманывать голод особым сосредоточением на далекой мягкой лапе. Она ведь обязана помочь, правильно? Ведь наши отдельные сущности – это ее собственные порождения. Но наши сущности оказались такими глупыми и слепыми, щеночками просто. Потому что народ людей обманул. Он не стал возиться с палками и пожирать предназначенные малой стае рыбьи хвосты. Он сразу призвал на помощь бога железа.